Бисмилляхир-рахманир-рахим. Ваша да ля иляха илля-Ллах, ля шарика ля. Ваша на Мухаммад ан-абду ва-ль-расль. Alhamdulillah, сегодня уже начнём новую тему. Э, честь сказать, небольшой прогресс у нас получается в плане того, что мы уже прошли, э, молитву о поминовении, о جناзе. А теперь новая тема и айт аз-закят. Прежде мы как бы не затрягивали эту тему. И я даже до этого перед тем, как начинать книгу, думал начинать с середины, откуда-то то то, что мы никогда не не проходили, потому что молитву часто проходим, но всё равно что-то получили. А что касается закат и дальше, мы не проходили. Но альхамдуллах, как бы что, видим, не останавливается, уроки идут, и до этого уже дошли до заката. И сегодня у нас новая тема, а это тема заката. Это то, что каждому человеку одно, является хоком его постановления ваджевом, и на каждом человеке это обязательно. Конечно же, у него есть свои условия, о которых мы будем говорить подробно. А это человек, у кого есть свое состояние имущества, то есть торговля, будь скажем, или скот, он обязан в год выплачивать закат как очищение. И ученые сказали, это обязательно, и это столп ислама. И если человек скажет, я не обязан платить, если человек скажет, я не обязан платить и будет отрицать, то этот человек является кафиром. То есть он выходит из ислама, если он будет отрицать э, то, что это из религии. А если человек будет не давать закат по причине слабое, слабого имана или жадности, ученые говорят он попадает в большой грех и пришло в хадисе то что посланник аллаха сказал тот кто не будет выплачивать закат то с него берется закат то есть насильно и потом сказал и также берется его пол имущества за что за наказание за то что он не давал свой закат и ученые разногласились в этом хадисе и большинство ученых сказало: тот кто не дает закат насильно берется а пол имущества берется или нет, как в этом хадисе пришло, то большинство, о чем он сказал, не берется пол имущества, а отвечает на этот хадис, говоря, что этот хадис слабый. Однако, есть мнение, что это делается, если есть в этом как бы причина, то есть Амир имам, если видит, чтобы взять пол имущества, то он может взять, основываясь на этом хадис. Также этот хадис указывает на то, что важность э, выплачивания заката. Пришло в другом хадисе то, что посланник Аллаха саллиллаху алейкум сказал и какой бы народ э, не выплачивал закат то есть от жадности будь это или еще по какой-то причине то Всевышний Аллах испытает их э, засухой. То есть тоже этот хадис указывает, э, который проводит Хаким, он сказал достоверно. Хадис указывает на то, то что Какое наказание может быть человека, который не уплачивает закат? И теперь начнем с первого. Кому обязательно выплачивать закат? Кто обязан? Какие категории людей должны выплачивать закат? Первая категория людей – это верующий. Муслим должен быть. Кафир не выплачивает закат. У кафира не берется закат. И чтобы как бы скажем, понять, действительно, бывают многие вопросы, бывают разногласные, этот человек является ли кафиром или нет. И поэтому, если человек это единогласно кафир, как, например, христиане или евреи, агри то с них не берется закат, берется с человека мусульманина. А если человеке, если разногласие, он кафир или нет, как, например, оставляющий молитву, то это вопрос уже ичтигада, ученых. И поэтому, Человек не может говорить неверующему человеку, выплатить закат. Человек только верующему может сказать, выплачивай закат. Из-за этого, когда бывает обращение или еще что-то, бывает грубая ошибка, что когда человек не выпол, не выполняет молитву, еще тем более, когда группа какая-то убеждена, что оставляющий молитву является кафиром, и потом человек обращается, который человек не делает изначально намаз и говорит, выплачивай закат, это... Ошибка является со стороны шариата. Это не является вообще изначально закат. Поэтому верующий должен быть, который выплачивает закат. Второй, чтобы он был совершеннолетний и у него был разум. То есть, чтобы не был больным, да, и чтобы был свободным. Здесь надо обратить внимание вопрос, маленький мальчик и больной человек. То есть, психически, у вот того, у кого нету разума. Эти две категории людей. Как может быть у маленького мальчика имущество или как может быть у больного имущество? То ученые отвечают, что это может быть по причине наследства или ему кто-то подарил, ребёнка подарили какое-то имущество или он получил своё наследство и у него есть имущество. Должен ли он платить закат или нет? То большинство ученых сказало с него берётся закат, потому что здесь не смотрится его возраст, а здесь смотрится имущество. А имущество, когда какое-то уже есть, это уже право, право бедных на это имущество уже сразу подает. Следующий вопрос, а это условия заката. Условия заката, очень, братья, важный момент. Сейчас будем упоминать условия, и нужно постараться запомнить очень важный момент. И Первые ученые говорят, первое условие – А это мильку там, что полное имущество было человека, чтобы он выплачивал закат, он должен полностью владеть этой имущества. И отсюда выходит автоматически имущество, которое не является полноценным, как, например, братья собирают закат, между собой берут тот амир, берет каждого собирает закат, и у него собралось какое-то имущество. У вот, вот здесь сейчас мы скажем выплачивает закат с этого имущества или нет? То есть это полное имущество или нет? Это не является полноценным человеком, он не является полноценное это его имущество. То есть Амир, который собрал это имущество, он не является хозяином этих денег. Он всего лишь собрал, а эти деньги хозяева его кто? Это не скины, тому, кому он даст. Поэтому это не полноценное имущество, и поэтому с этого имущества не берется день, не выплачивается закат. Также отсюда выходит то то, что сделали вакф то есть отдали на пути аллаха например человек что-то построил или что-то поставил ради аллаха чтобы все люди пользовались действительно там хозяина нет этой вещи этой вещи мусульмане и с этой вещи тоже не уплачивается закат также отсюда выходит а это за то что было своровано то есть вор Вор своровал какое-то имущество. Должен ли он платить э, за кац этого имущества? То ученые говорят, он не должен платить. А, а что ему нужно сделать? Он должен обязательно вернуть. Если узнают мусульмане, они должны его насильно забрать и вернуть хозяину. И здесь ученые упоминают, ученые Мазуа-Ханафитов, очень э, такой тонкость, э, действительно, как бы под, подходящий момент, такой, действительно, взять так. Они говорят, то, что сворованное человек не уплачивает закат, и правители, которые воруют у людей разными путями, это не их имущество и они не уплачивают закат. А что делают? С них берется и возвращается хозяевам. И даже Ханафиты сказали, что правителям нужно закат давать потому что на самом деле они бедны и даже больше как мы знаем что когда человек дал клятву и не выполнил клятву он что дело должен сделать он должен отпустить раба или, или держать пост то есть или накормить мискинов или одеть мискинов 10 10 мискинов бедняков если три одно из этих трех он не может сделать Он держит пост, так же ведь? И ханафиты говорят, даже один из ученых ханафитов в, то есть дал фатву одному из правителю, что он должен держать пост, потому что нет у него имущества накормить 10 мискинов или одеть 10 мискинов. То есть мы видим, как пример, то есть сам пример указывает на то, что действительно действительности правители, которые берут не по праву имущество, они действительно бедны. Они действительно действительности бедны. Следующее из э, вопросов отсюда выходит также автоматический. Как мы если мы сказали, что должно быть полностью имущество у человека его в руках, здесь вопрос задается: э, человеку должны деньги? Он, например, кому-то дал долг и у него у кого-то сейчас лежат его имущество, должен ли он в этом случае выплачивать закат? То есть, например, человек дал большое имущество кому-то, и они у кого-то крутятся, они не у него в руках. И теперь, когда ему пришло время, например, 1 января, он должен выплатить закат, в год раз выплачивает человек закат. И пришло время, 1 января, например, должен ли он сейчас взять эти ту копейку, которую он дал кому-то, прибавлять с тем имуществом, которое у него есть? Или это отдельно? Здесь ученые говорят, То есть в этом вопросе сразу появляется четыре мнения автоматически. Либо он должен, либо он не должен. Либо и тот, и тот должен, либо и тот, и тот не должен. Что касается и тот, и тот не должен, никто не сказал. По-любому кто-то должен. Что касается... Э, то есть тот и тот должен никто не сказал а что касается э, не тот э, э, то есть оба не должны то здесь есть мнение то есть о, оба не должны есть мнение это заигреты придерживаются того то что и тот и тот человек не должен кому дали долг он не должен и у кого взяли долг он тоже не должен потому что и у того и у того неполноценное это имущество а что касается большинства ученых то они сказали так значит большинство ученых к этому вопросу подходят так э, имущество Имущество бывает, то есть тот человек кому, дал кому-то он долг, она бывает два вида. Человек дал кому-то деньгу, и он знает, что вот-вот он может вернуть ему. Вот он знает, да, вот он дал, и вот-вот день придет, он вернет. Может быть месяц чуть, да, может там продлится какое-то время. Но он знает, что у человека есть возможность, и он вернет. В этом случае ученые говорят... Он это имущество прибавляет, то есть он должен платить закат за это имущество. Значит, 1 января он берет то, то что ему отдал, и он знает, что вот-вот ему вернут, он берет, прибавляет и выплачивает закат, как будто они у него в руках. А есть второй вид. Он дал кому-то в долг и знает, что этот человек не вернет. Или когда-то это произойдет. Или когда-то это произойдет. Или, например, человеку он дал в долг, а этот человек отрицает. И говорит: "Ты мне не дал". И нет у ни одного довода, чтобы доказать, что действительность он ему дал. То в этом случае ученые говорят так. Первое мнение в этом вопросе, первое мнение в этом вопросе, а это мнение придерживается с сахаби Али ради Аллаху анху ибн Аббас ради Аллаху анху. То есть эти два сахаби придерживаются того, то, что Когда ему выплатят, вернут этот долг. Вот тот день он выплачивает за все года, которые тот -то человек затягивал. То есть 5 лет человек не давал, 10 лет не давал. И за каждый год он должен будет выплатить с, с этой деньги, должен выплатить закат. Это первое мнение. Второе мнение Мазов и Они говорят, вот когда ему вернут долг, вот тот день он выплатит только за один год и все и третье мнение в этом вопросе он ничего не должен он ничего не должен это ханафита и аллаху алим по этому вопросу немало ученых из современных ученых сказала то что достаточно выплатить за один год то есть как ему он получил эту деньгу За один год он выплачивает свой закат. Поэтому, если человек дал, то он сразу, если ему не возвращают, через какой-то срок вернули, то он выплачивает за один год. Второе условие. Значит, мы первое условие сказали, что, чтобы полноценное имущество его было. Вторым условием является, а это, чтобы это имущество росло чтобы это имущество росла, то есть она на одном месте не стояла, означает, чтобы давала прибыль ему, давала ему прибыль. Мудрость какая? Как учёные ханафитов сказали, мудрость в том, то что закат мы выплачиваем, чтобы, как бы скажем, да, для бедняков это облегчение, но чтобы это не было против самого человека, И поэтому, если эта его мышца не растет, то это против него. Каждый год он будет вот платить, это ущерб ему идет. Из-за этого ученые сказали, нужно, чтобы она росла эта мышца. И из доводов приводят то, что посланник Аллаха салявлахуальей всем сказал: «Лей саальям аляльмусльмифи аля абдхи и лафарсихи садака на верующего нету заката на по и, и, если у него есть раб». Если у него есть лошадь, то есть не нужно ему платить за это закат. С этого как они взяли из истибад, как они взяли хокум постановление с этого, хадиса того то, что его раб – это его имущество. Она не растет, она всего лишь у него есть. И то же самое. И его верховая езда, да, на чем он ездит верхом, он то же самое, он его не использует, он просто она у него как бы использует для себя для нужд и не более. И здесь посланник Аллаха сказал, что не нет на нем заката. Поэтому это указывает, что то, то, что не растет, не приносит прибыли, нету на нем заката. То же самое, у человека дома мебель. У человека дом. У человека машина, которая нужна ему. В этом случае не нужно ему за это все платить закат. И теперь здесь ученые Маликитов, они тоже упомянули вопрос по поводу, если, например, у человека человек взял купил землю скажем да как например дома часто бывает человек землю покупает и как бы оставляет какой-то срок чтобы потом уже в дальнейшем продать подороже у нас так часто используется и здесь ученые мальникитов сказали например если человек взял вот так подобную землю чтобы потом в дальнейшем продать ее то в этом случае как бы он выплачивает всего лишь тогда, когда он продаст ее, то есть когда он продал, хоть пять лет она будет у него находиться, пять лет у него находится эта земля, и он ее не продает, не продает и потом продал, за а, то есть как он продал, тот момент он только платит закат. А есть мнение второе мнение, то что нужно за каждый год платить закат, хоть она у него лежит, он ее не продает, ждёт какого-то момента. В этом случае а, он должен за каждый год платить. Это второе мнение. Теперь следующий вопрос к этому тоже касаемо, а это, чтобы возрастало его имущество. Если человек не может заработать, то есть, как бы, что-то делать, чтобы она росла у него, не может, чтобы она ему приносила прибыль, то учёные говорят, если это по причине имущества, то есть, имущество взяли у него своровали, да? Или имущество за закопал он где-то и забыл, не может найти, где оно находится то в этом случае он не должен платить закат, а если это имущество на перед ним есть и он не может правильно расходовать его, то в этом случае ему нет оправдания. В любом случае он должен уже здесь оплатить закат. Так, это было у нас второе условие. Третье условие у нас идет: булю он не слаб, а это чтобы как бы да конкретный уровень есть или чтобы дошла степень когда нужно платить закат, то есть человек сидит, семечки продают на улице, да он не скин, на самом деле, он не скин, что мы сейчас этому человеку скажем, иди закат плати, у него самого нету, как поесть, как бы скажем, то здесь ученые говорят, то есть Всевышний Аллах это учел, и в действительности э -э шарят, то указывает, это мудрость, то что не каждый должен платить закат, должна быть какая-то у него сумма, должна быть какая-то сумма у него, у человека скот, Например, верблюды. Ну, скажем, верблюдов да, нету у нас, корова, да? корова у человека. Одна корова, что он должен платить закат сразу или нет? То ученые говорят, а, шариат поставил границу, а это 30 коров. 30 коров, и он должен заплатить закат. То же самое барашки. У него 40 барашек, он платит закат. У него 39 барашек, он не платит закат. То есть шариат поставил границы, когда платить закат, когда не платить. И то же самое торговые дела, это тоже да, я мешало. Значит, теперь пятое условие у нас, а это, чтобы у человека не было долга, чтобы у человека не было долга. И здесь ученые разногласились по этому вопросу. И большинство учёных сказала то, что не человек, если у человека есть долг он не обязан платить э, закат, потому что в действительности у него нехватка идет. Здесь надо учитывать, братья. Если у человека, например, достигла сумма, достигла сумма, чтобы он выплачивал, например, серебро, серебро мы знаем, 595 грамм, если у человека есть, он должен выплатить закат. Если у человека 1000 грамм серебра, а у него долг 300 грамм серебра, то в этом случае он должен платить за каб, потому что если он выплатит за каб, то у него остается та граница, которой он обязан минимум. А если у него она будет меньше, то в этом случае он не должен платить за кат. В этом случае он не должен платить за кат. И теперь вопрос. Есть долг тоже разный. Долг бывает надо сразу уплатить, а долг бывает какое-то время. Есть бывает долг сразу уплатить, есть долг какое-то время. Если скажем, например, человеку дали время, чтобы он выплатил долг, то меняется ли хаком в этом случае или нет? Тут тоже в этом вопросе разумеется, Аллаху Алим более правильно, что какой бы долг ни был, хоть это сейчас, хоть это попозже, он не обязан выплачивать закат, если этот долг понижает ту минимальную границу, которую он должен оплатить закат. Как мы сказали, пример уже привели. Также из условий, мы пятой сказали, чтобы у него не было долга. Шестое мы говорим, ученые говорят, а это чтобы было год прошел. Если у человека есть имущество и год прошел полностью, то в этом случае он должен выплачивать закат. Как пришло в хадисе, нету заката до тех пор, пока она не пройдет на ней целый год. И это было, братья, шесть условий, основных условий, общих условий вопросов заката. Шесть условий вопросов заката. Теперь перейдем более конкретно тему, взойдем уже новую тему, а это скот. Первое, о чем мы сегодня будем говорить о скоте. У человека, у нас дома особенно, действительно, братья, здесь мы должны учиться. Здесь мы должны доносить. Скажем, в селах бывает родственники, очень много, имеют скот. Мы должны доносить этот столб ислама, что они должны выплачивать закат. И сейчас мы будем говорить подробно, будем затрягивать эту тему. И человек должен знать, что потом, когда доносил, кому нужно платить закат, а кому не нужно. И первое условие, чтобы человек выплатил скот, у него должна быть достигнуть минимальная степень. Как мы сказали, корова например 30, верблюда 5 должно быть минимум, что помолотил закат. Эти барашек должно быть 40. И сейчас мы это более подробно уже всего помянем. Как бы в начале сделано такое ступенями. Первое условие значит какая-то граница должна быть. Второе условие, чтобы год прошел, он не должен в середине года это делать, должен год пройти полностью. Третье условие чтобы этот скот питался на пастбище, то есть у нас очень зима бывает и покупает им что сена на зиму и всю зиму, если я не ошибусь, может всю зиму или как там ну, логически, да, наверное так и будет, потому что если снег невозможно выйти на пастбище, значит на зиму покупают им что сена и всю зиму они кушают и поэтому ученые говорят, если В году 12 месяцев. Если 7 месяцев он сам тратился на еду эту, то есть на это сено, и еще что-нибудь, покупает, покупает, он все от своего кармана ставил. Большая часть года он от себя с кармана тратил, он не должен платить закат. А если больше времени они были на пастбище, у них там свой пастух или еще что-то, то в этом случае он обязан платить закат. А теперь вопрос, а если полгода было так, а полгода было так, если было 6 месяцев так, 6 месяцев на пастбище, то здесь ученые говорят, он не обязан платить. Он не обязан платить, потому что в основе человек не должен платить. Но если же человек выплатит, это будет лучше. Почему? Потому что то, что мы привели, это большинство ученых. Но есть мнение малекитов, они сказали, в любом случае, хоть ты кормишь, не кормишь, ты обязан платить. Но более правильно, то что ты не обязан если она э, была потрачена твоим имуществом потому что пришло в хадисе то, что посланник Аллаха وسلم, сказал садака э, барашек, если она будет питаться на пастбище посланник Аллах وسلم, подчеркнул это из-за этого, если человек будет из разногласия и все равно выдаст, это конечно будет ихсан от него это будет богочестие лучше конечно это было третье условие четвертое условие у нас у нас вопросов скота а это чтобы она не служила ему чтобы она не стоит в плане чего то что у нас как бы используют для для чего-то вот например корову или верблюда на пришел на ней несут специально она рабочая, на поле с ней выходит вот только она для работы сделана, за неё не поплачивается закат значит она не должна работать Она должна просто, значит, этот, значит, вопрос идет у нас о той корове или о том верблюде, которые питаются, дают молоко и так далее, понятно, да? Дальше, э, теперь, это было как бы первое, четыре условия мы упомянули, вопрос от скота. А теперь зайдем э, уже более конкретно. У человека барашки. И человек спрашивает, вот у меня есть да, барашки, и в этом случае что мне делать? Ученые говорят так. Это посланник Аллахас разом завещал, это было написано Абу Бакром, то что, если у человека 40 барашек, он должен выплатить одну барашку. Означает, если у человека 39 барашек, Он не должен платить. Если у человека 30 барашек, он не должен платить. Потом, если у человека 120 барашек, 121 барашка, 121 барашка, то он должен же платить две барашки. Если у человека 201 барашка и выше, он должен же платить три барашки. Если у человека 400 барашек и выше, Он должен четыре барашки. Есть у него 500 барашек и выше то пять барашек и так в каждой сотни одна барашка. В каждой сотни одна барашка. Понятно, да, братья? Это вопросов было барашки. Теперь вопрос а у нас Ибель, а это верблюд. Верблюд у нас уже как разница ощущается, а это пять верблюдов, не 40, а пять верблюдов, потому что верблюд действительно она большая и ученые говорят то, что в пять Верблюдов это получается одна барашка воит. 10 верблюдов это две барашки, 15 это три, 20 это четыре, 25, то есть 25 верблюдов начинается. Одна верблюдица годовалая. С 36 две верблюдицы. То есть одна верблюдица двухгодовалая. С 46 одна верблюдица трехгодовалая и 61 Одна верблюдица четырехгодовалая, потом идет 76 и там уже идут две верблюдицы двухгодовалых, потом 91, там идет три, две верблюдицы трехгодовалых и потом уже за 121 каждая десятка, то есть каждая 50 верблюд, там она уже идет прибавляется просто 4 3 и и каждая 40 прибавляется двухгодовая это большинство ученых по вопросам уже верблюда 1 и вопросов коров что касается коровы то там уже разногласия пошло между учеными сколько нужно платить выдавать за корову сколько нужно человеку выдавать за корову ученые почему разногласились потому что не пришло достоверного хадиса за корову не пришло достоверного хадиса за корову ученые разногласили в том хадисе который пришло за корову который проводит имам ахмад то что маз сказал когда мне посланник аллаха салиллаху алисам послал яман он мне приказал чтобы я брал с 30 коров одну или 40 одну, то есть здесь ученые говорят что это хадис слабость в этом хадисе, поэтому Большинство ученых сказало так Значит, у нас большинство ученых сказала, Все четыре мазово сказала, Что 30 коров За 30 берется одну Одну годовалую За 40 дву, одну двухгодовалую За 60 две од, Одной годовалой За 70 одну одну годовалую и вторую двухгодовалую. За 80 у нас получается две двухгодовалых и за 90 три двух одногодовалых. И за сотню и так дальше. То есть ученые разъяснили за корову. Это было первое мнение и это было большинство ученых. Есть второе мнение по этому вопросу, а это за зоагериты. Захириты сказали, и также это таб, Табари, имам Табари ибн Хазм Захири сказали, что касается коров, они сказали, нужно 50. Что касается коров, чтобы выплатить, выплатить закат, нужно 50. Потому что пришло в хадисе, который сам ибн Хазм проводит своим, своей цепочкой, в своей книге он сказал то, что Амрубн динар сказал, то что ибн Зубейр и ибн Ауф, они брали с 50 коров одну корову и со ста коров две коровы и они с этого взяли то что нужно 50 коров также они сказали разногласия нету что если у человека 50 коров он должен плачет закат а что касается меньше 50 то там разногласия поэтому мы будем брать то то что все то что выходит с разногласия аллаху алям конечно мнение большинства ученых она более сильна с той стороны Что, как мы упомянули хадис, и этот хадис сделали ученые достоверные. Также из мудрости, если взять, сказать, 50 коров, одну корову, и 40 коров, 40 барашек, одну барашку. Это как-то не будет соответствовать, если мы скажем, 5 из пяти верблюдов берут уже закат, и 40, верблюдов, и 40 барашек берут закат. А коров мы знаем больше, чем барашка, и не больше, чем верблюд. Или даже может как верблюд быть. И невозможно, чтобы корова цен, ценилась, то есть, дальше выходила, чем за барашек. Поэтому, с логической стороны, с мудрости постреть, действительно, соответствует тому, то что 30 более сильнее. И есть третье мнение, а это придерживается имам Зугри и Ибнурмусейб Ибн, Ибн Табиины. Они сказали, то, что корова оценивается точно так же, как верблюд. Это третье мнение. И Аллаху Алям, мнение большинства ученых, это четыре мазхаба более сильные. Теперь здесь вопрос. Теперь здесь вопрос. А это у нас, мы знаем, что скот размножается, да, и бывает маленькие там. Нужно ли учитывать маленьких или не нужно? То есть только родилась там или еще что-то. То ученые говорят тоже в этом вопросе очень такое разногласие. Аллаху Алям, если... Uh, у нее есть uh, как бы то есть выходя с разногласия маленького тоже надо учитывать выйдем с разногласия полностью и когда человек учитывает маленького тоже он должен убирать и здесь необходимо тоже почему -то, когда человек берет должно быть не должно быть uh, когда закат уже берет имущество не должно быть чтобы в этом uh, скоте как бы скажем будет а корова или барашка чтобы не было в ней недостатки Не должно быть, чтобы она была в недостатках. Ученые разрешают, чтобы была в ней недостаток в том условии, когда у него все коровы недостатки. недостатке. То тогда понятно. Но если у него коровы есть нормальные, и он дает недостатки, это неправильно. Почему? Потому что это несправедливо будет по отношению к мискинам. А если они возьмут самую лучшую корову, это будет несправедливо хозяину. И поэтому, как мы упоминали, нужно середину брать. И последний вопрос по сегодняшней теме, а это лошади. Можно ли, или берется ли закат с лошадей? Большинство ученых сказало, что с лошадей не берется закат. С лошадей не берется закат. Нету разногласий в вопросе, если эта лошадь сделана специально, чтобы на ней ехали, чтобы на ней перевозили что-то тяжело, рабочую, как мы уже прежде упоминали, то за нее закат не, плат, не платится вообще. Или человек приобретает лошадь как торговлю. То есть покупает, продает, покупает, продает. Это уже входит в торговые, торговые дела. В этом случае он обязан платить не со стороны, как шариат поставил, что лошадь, так как мы уже упомянули, барашек или коров, а со стороны торговли. То же самое барашка, скажем. Мы сказали 40 барашек, это будет уже закат. А если 39 не будет закат. Но, если эти 39 впускаются в торговлю, то он обязан платить за 39 закат, потому что это уже входит в торговую дверь. Надо различить, братья, из-за этого. Если ученые говорят, что человек взял чтобы в торговлю, то в этом случае он уже выплачивает закат. И точно так же, если это лошадь, он ее постоянно весь год кормил, как мы уже прежде упоминали, то он не должен э -э, платить закат. Однако разногласия Это в том, то что он ее приобрел и она у него просто кушает там растет у нее размножает их. То в этом случае большинство ученыхского не обязаны платить закат, потому что не пришло достоверного хадиса по этой поэтому тем по этой теме и мазаб ханафитов сказали, что он должен. И между собой разногласились, как выплачать за лошадь за кат, как, как, как именно между ними очень большое разногласие. И на сегодняшний сегодняшнем мы на этом остановимся.